Товарищ Свердлов коротко сделал отчет ЦИК. Он прежде всего напомнил об обстоятельствах, при которых ЦИК взял на себя трудные задачи Верховного Исполнительного Органа Совета, когда у ворот Петрограда стояли казаки и солдаты, обманутые Керенским. И не было, как сказал товарищ Свердлов, оснований для полной уверенности в торжестве советской власти над Керенским. Но грозные тучи рассеялись, и советская власть окончательно победила. Доложил о захвате дел и денежных сумм старым до октябрьским эсерам-меньшевистским ЦК, чем он поставил новый ЦК в трудное положение. Товарищ Свердлов рассказал, как ЦК развернул работу по укреплению власти советов на местах. Была командирована на места несколько тысяч мисаров которые не только разъясняли истинное положение, но и помогли местным товарищам преодолевать саботаж телеграфных и почтовых чиновников, которые задерживали наши телеграммы и сообщения. Они инструктировали местные органы в борьбе с затруднениями по управлению. Товарищ Вердлох зачитал в заключение декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа предложенную на не принятую учредительным собранием. Съезд прервал чтение декларации бурными аплодисментами. Когда к концу чтения декларации в зале появился товарищ Ленин, задолго стоя, бурными овациями и лозунгами до «Да "Здравствуй, товарищ Ленин!" приветствовал товарища Ленина. После отчёта То есть, Свердлова с докладом о деятельности Совета народных комиссаров выступил товарищ Ленин. В своём докладе товарищ Ленин начал с сравнения с Парижской коммуной, подчеркнул, что она читовается за 2 месяца и 15 дней, что всего на 5 дней больше того срока, в течение которого существовала рабочая власть парижских рабочих. По сравнению с властью парижского пролетариата мы в гораздо лучшем положении. Русские солдаты и рабочие крестьяне создали советы и советское правительство, опирающееся на широчайшие массы. И поэтому советская власть непобедима. Были и есть ещё люди, относившиеся к советской власти скептически сознательно или бессознательно продавали и предавали её шли на соглашательство с капиталистами шумели о том, что в России не удержится власть одного правитуриата изображая будто большевики этого не понимают на самом-то деле большевики всегда говорили и помнили что только союз рабочих и беднейших крестьян полупролетариев нужет объединить большинство населения России и обеспечить прочную советскую власть помню с каким подъёмом его душивление делегаты съезда в перерыве делились своими впечатлениями в кулуарах Таврического дворца Как горячо делегаты, простые рабочие и солдаты вступали в спор с меньшевиками и костили их всеми далеко не парламентскими словами. Помню такой острый, горячий спор с Мартовым, в который и мне довелось включиться. Когда я увидел большую группу споривших, с Мартовым в центре её Я подошёл и услышал, как Мартов хриплым голосом кричал, отбиваясь от наседавших на него с репликами и вопросами солдат и рабочих. Мартов вне себя кричал: "Да как вы можете? Как смеете вы называть меня контрреволюционером? Я критикую большевиков и вашего Ленина за то, что вы захватили власть, её не удержите и погубите всю русскую революцию". "Не беспокойтесь", сказал я. — Удержим власть пролетариата покрепче, чем ваш Церетели удержал власть буржуазии и помещиков. — Я не защищаю Церетели, — опять вскрикнул Мартом. — Но вы, — сказал я, — с ним в одной партии в одном ЦК. А после Октябрьской революции вы одним голосом нападаете на нас, большевиков.